Глава 16. Скандал в деревне. На большой поляне, скрытой от посторонних глаз, усадьбы Истрикоза, мы занимались приготовлениями к экспериментом. Уэллс ползал в неподстриженной траве, расставляя датчики и время от времени сверяясь с бумажной схемой. Я и Герман занимались забиванием колышков в землю и привязыванием к ним верёвок. Справившись с этим заданием, мы отошли в сторону и наблюдали за суетой Герберта. Вскоре я начал с любопытством отмечать, какое количество разнообразных предметов Уэллс достает из чемодана. Первыми на свет появились датчики и колья с веревкой. Пока мы занимались их вбиванием, Уэллс извлек устройство, напоминающее славянский самовар. Такие я видел в Санкт-Петрополисе на приемах у знати. И хотя они считались экзотикой в великом свете, у простых людей использовались в быту весьма широко. Затем Уэллс извлёк пишущую машинку и стопку чистых листов, походный раскладной стул и стол, на который и установил печатающий аппарат. Какое-то время Герберт возился с датчиками, но покончив с ними, извлёк из чемодана множество колб, реторт, стаканов и графинов с разными жидкостями. Все эти сокровища он выставил в траве с таким недовольным видом, словно они ему были не нужны, а по какой-то ошибке оказались в его чемодане. Далее на свет стали появляться всё более и более странные вещи. На мой взгляд, они не имели никакого отношения к готовящемуся эксперименту: велосипедное колесо, старый медный чайник со следами окисления, Большой молоток с гвоздодёром, три садовых гнома со зверскими улыбками, освобождённых досрочно из бедлама, верёвочная лестница, пепельница со следами табака, три курительные трубки, большие каминные часы, пресс-папье, каменные щипцы и кочерга, стопка пожелтевших газет, несколько толстенных фолиантов и чучело совы с завораживающими ужасными глазами. Уэлс, наверное, ещё бы долго копался в своём чемодане, извлекая и другие парадоксально неуместные вещи, но тут он достал толстую связку свечей и увидел наши удивлённые взгляды. Герман усиленно осиял себя святым крестом, наивно полагая, что видит перед собой какой-то колдовской обряд противногогодный богу. Вертокрыл и раньше с сомнением относился к Герберту Уэллсу, полагая, что барин развлекается и чудит, занимается какими-то благоглупостями. Ну, хоть на людей не кидается, и то хлеб. Но сейчас он смотрел на Уэллса как на еретика, осквернителя святынь как минимум. Хорошо, что вертокрыл не был вооружен, иначе пришлось бы отбирать у него оружие и успокаивать парочкой хороших хуков справа. Герман мужик внушительный. Настоящий русский медведь, и его можно было понять. Я сам смотрел с удивлением, как из спуска и большого чемодана Герберт извлекал предметы, которые там никак не могли поместиться. Уэллс правильно истолковал мои незаданные вопросы и тут же ответил: "Успокойте своего водителя. Здесь нет никакой чертовщины и даже колдовства. Мой чемодан многомерный объект. Поэтому предметы, находящиеся в нём, обладают другими размерными и весовыми характеристиками. Когда же появляются в нашей реальности, возвращаются к своим прежним размерам. Ничего сверхестественного. Всего лишь одно из проявлений концепции многовариативности Вселенной. Когда-нибудь я вам расскажу об этом поподробнее. Попросите Германа сходить в дом и принести нам бутылку бургунского и бокалы. День предстоит быть длинным. Я как мог успокоил Вертокрыло, объяснив ему, что ничего из того, что делает Герберт Уэллс, не нарушает законов божьих. Герману не помешало бы выучить английский язык, но он, к сожалению, был не расположен к мультилингвистности. Он вскоре вернулся с корзинкой, в которой лежали две бутылки вина, штопор, бокалы и кусок сыра с ножом. К этому времени Уэлс уже разложил на столе склянки с жидкостями, развернул хирургический набор с множеством скальпелей, ножей, зажимов, пинцетов, пипеток и шприцов. Один из шприцов он извлёк на свет, внимательно осмотрел и перевёл взгляд на Германа, которого, казалось, сначала не узнал. Что этот деревенский уволень здесь забыл? Но потом Уэллс распорядился принести из хозяйственной пристройки клетки с кроликами, которых по его просьбе прикупил смотрящий за усадьбой. Я никогда его не видел, поэтому даже не знал его имени. Герман притащил сначала одну клетку с белым кроликом, затем другую с чёрным. Они уныло пережёвывали сено и с ленцой смотрели на мир вокруг. Уэллс вернулся к чемодану, извлёк из него синий фотографический аппарат на треноге, подаренный нам в благодарность за оказанные неоценимые услуги мистером Чарли Чаплином. Герберт установил его напротив полянки с кроликами, зарядил плёнкой и попросил Германа запустить съёмку по его команде. Вертер крыл ожидаемо не понял его, пришлось мне перевести приказ. Велус распорядился привязать кроликов за лапы к кольям, а сам в это время наполнил два шприца кеваритом я откупорил бутылку с вином и наполнил бокалы герман же привязывал кроликов те никак не хотели сидеть спокойно и отчаянно пытались удрать на волю наконец верта открыл справился с ними и отпустил кролики запрыгали вокруг колышков пытаясь вырваться привязанные они спотыкались и потешно падали но замечательно сказал велс Отхлебнул вина, поставил бокал и взял первый шприц. Сначала он ввёл кейварит чёрному кролику, затем белому. Бросил шприц на стол и с бокалом вина сел на один из стульев. Николас, друг мой, вставьте лист в машинку и фиксируйте все изменения по часам. Мы должны полностью задокументировать весь эксперимент от начала и до конца. Герман, мотор, камера, съёмка. Я кивнул вертокрылу, и он включил кинематографический аппарат, который увлечённо застрекотал. 13 с половиной минут ничего не происходило. Кролики паслись на травке, усиленно её пожирая и периодически оставляя позади себя фекалии. Я точно знал время, потому что следил за ним по каминным часам. Уэлс наслаждался вином и с интересом поглядывал на кроликов. Вертер открыл расхаживал вокруг фиксирующего на плёнку синима и откровенно скучал. Обычно в это время он был предоставлен самому себе и, как я уже успел выяснить, завёл себе любовницу, которую и наведывался каждый день. Сегодня ему пришлось перечеркнуть своё любовное расписание. Пошла пятнадцатая минута, когда чёрный кролик вдруг вздрогнул. Он вёргнулся травой и испуганно уставился на свои лапы. Я прямо ожидал, что он чиртыхнётся и спросит нас, какого дьявола тут происходит. Чёрный кролик вдруг оторвался от земли и поплыл вверх. Белый не обращал на него внимания, пока сам не испарил. Печатная машинка зарокотала. Я зафиксировал происходящие с кроликами изменения. Запишите, Николас. Задача данного эксперимента установить, есть ли максимальный предел воспаления, и если есть, зафиксировать его. Сначала эксперимент проводим на кроликах, то есть на малых объектах. Затем эксперимент повторим на большом объекте человеке. В качестве объекта выступлю я. Я хотел было возразить, что Вэллсу Нильзе быть объектом, потому что это рискованно. а ценность Герберта Уэллса перед мировой общественностью слишком высока, чтобы подвергать его риску. Но я понимал, что он и слушать меня не станет. В небо воспарил белый кролик. Вскоре он догнал своего черного собрата, и вместе они стали набирать высоту, разматывая веревку. Герман вернулся к синему и взял процесс съемки в свои руки, нацелив аппарат на взлетающих кроликов. Я зафиксировал... что объекты продолжают подниматься вверх преодолена отметка в 3 ярда высоты. Эти данные я взял с верёвок, которые были размечены для удобства. Уэлс поднялся со стула, подошёл к столу, взял склянку с прозрачной жидкостью, наполнил бокал вином и влил содержимое склянки в бокал. После чего поставил бокал на стол и направился к продолжающим подниматься вверх кроликам. Он попробовал натяжение канатов, крепость вбитого колышка и вернулся к столу. В это время возле усадьбы послышался стрек от мотора подъехавшей машины. «Кого еще принесло?» Настроение Герберта мгновенно испортилось. Кто-то посмел облагодетельствовать его своим визитом, нарушив естественное течение эксперимента. Я приказал Герману выкинуть нежелательного гостя за ограду, только опоздал с приказом. Гость, а был это местный деревенский почтальон Джон Уотсон, шагал по дорожке к нам. Взгляд у него был приветливый и даже радостный, словно он встретил старого друга, которого не видел несколько лет. Чем ближе он подходил, тем больше улыбался. Он не видел кроликов, которые к этому времени уже поднялись на высоту 6 ярдов, распутывая верёвку. Я зафиксировал в отчёте достигнутую высоту. Отметив, что кролики ведут себя нервно, много выделяют фекалий, вероятно, от испуга и мочатся. Господин Вотсон подошёл к нам, засвидетельствовал своё почтение каждому и сообщил: "Проподобный Рэли попросил заехать к вам и передать приглашение. Вседисущий священник никак не хотел оставить их в покое". Вот и сейчас, узнав о том, что Герберт Уэллс вернулся в Стреказу, тут же решил нанести превентивный удар. Я взял конверт с приглашением и небрежно бросил его на стол. Это не укрылось от Вотсона, но он ничего не сказал, только снял фуражку, утёр платком пот со лба и сказал: "Жарко сегодня, парит". Он поднял глаза к небу и тут же увидел взлетающих на верёвках кроликов. Почтальон выпучил глаза, судорожно сглотнул и перекрестился. Я плохо был знаком с Вотсоном, Но судя по тому, что он являлся одним из сторонников преподобного О'Райли, можно было догадаться, как он воспринял летающих животных. Почтальон не мог оторвать от них глаз, рукой же зашарил по столу. Мы ничего не успели сделать, как он схватил бокал Уэллса с растворённым в вине кейворитом и осушил его. Проклятие! Куда вы смотрели, Николас? Накинулся на меня Уэллс, Словно это я, беспечно оставил бокал с эликсиром без присмотра. Привязывайте его срочно, пока он не улетел к звёздам, распорядился Герберт. Почтальон выглядел внушительно. Насильно такого к столбику не привяжешь, да и выдержит ли тот столбик? Но времени на уговоры и объяснения не было. Кролики тем временем закончили воспарение и замерли в свободном полёте. Верёвки провисли. Господин Вотсон, нам необходимо вас привязать, сказал я, понимая всю абсурдность своих слов. Почтальон посмотрел на нас как на сумасшедших, и тут его ноги оторвались от земли. От неожиданности он взмахнул руками и опрокинулся на спину, но не упал, а повис над поляной. Забарабанил руками по воздуху, точно пытаясь его взбить, как пуховую перину, но это ни к чему не привело. Он продолжал медленно подниматься над землёй. Первым опомнился Герман и вцепился в его левую ногу. Я тут же бросился за верёвкой и принялся привязывать её к Вотсону, который в этот момент решил, что мы покушаемся на его драгоценную жизнь, и стал легаться как дикий техасский мустанг. Уэлс попытался его успокоить, но подошёл слишком близко и получил оплеуху, которая его изрядно разозлила. В это время на поляне показался пират. Он вольяжно зашагал в нашу сторону, наблюдая за трепехающимися в небе кроликами. Нам удалось привязать Вотсона, и он начал своё воспарение к небу, отчаянно сопротивляясь и ругаясь последними словами, которые не принято произносить ни то, что в храме, а в любом маломальски приличном обществе. Хорошо, не обделался, ризонно заметил Вертокрыл. Я не стал переводить Уэлсу его слова. Похоже, нам опять предстоит объясняться с преподобным. Вряд ли у нас хватит сил и духу убеждение объяснить всё это почтальону, чтобы он не предъявил нам никаких обвинений или не пошёл к Орейли с жалобами на колдовство. Я пытался поговорить с Вотсоном, рассказать ему, что ничего страшного не происходит, что он случайно выпил препарат, который предназначался не ему, что мы проводим здесь научные опыты, но он меня не слушал. Громко кричал, размахивая руками, угрожал нам карами небесными, а также людскими законами, обещал натравить на нас адских гончих и утопить в гиене огненной. Он ругался, плевался, Ворожка давно слетела с его головы и затерялась где-то в траве. Вскоре её отыскал пират. Он забрался внутрь, избрав её своим наблюдательным пунктом. "Может, отпустим его и прибьём к земле кольями", предложил я. Но Уэлс отмахнулся от моего предложения, как от назойливой мухи. "Эксперимент есть эксперимент. Николас, фиксируйте все данные. Герман, снимайте всё". Мы ничего не должны упустить. Уэллс наполнил бокал вином и воскликнул восторженно: "Жаль, что мы пока можем поднимать в воздух только живые объекты. Надо думать над тем, как поднять в воздух грузы. Представляете, друг мой Николас, какие перспективы открываются перед нами благодаря кейвариту. Почтальона не вдохновила эта пламенная речь. Он забился в воздухе ещё сильнее. Я с сомнением посмотрел на канаты колышек. Удержит ли он бедного Вотсона? У меня на этот счёт были сомнения.